Глава 53 асет преподнёс мне хорошую новость. Я очень рада за тебя, Аня. Но мы пока не будем об этом говорить. Договорились? Пусть твоя беременность останется в тайне». Моя улыбка стёрлась с лица. «Когда забеременела Айше, вы позволили ей устроить праздник. Я чем-то хуже?» Фатима вздохнула, покачала головой. «Айше может ходить на руках, если ей так хочется. Ты же не она. Ты послушаешь меня и будешь молчать. и за Айше в том числе. Я не хочу, чтобы с тобой случилось несчастье». «Какое ещё несчастье?» Фатима внимательно на меня посмотрела. «Догадайся. Вы думаете, что Айше мне может навредить?» «Более того, я уверена, что навредит. Ты плохо её знаешь, так что никаких праздников, никаких радостных известий. Так пожелал Асад, и я полностью его поддерживаю». «Ясно. Я испытала горечь, но проглотила её. Не стану скандалить по любому поводу. Здесь бунтовщиц не любят. И раз боится за мою безопасность, то я не стану ему мешать». «Не грусти, девочка!» Она положила свою руку на мою, сжала похолодевшие пальцы, «И у тебя будет праздник! Большой, и шикарный, я тебе обещаю! Или я не Фатима!» Я улыбнулась от её искренних добрых слов, кивнула. «Хорошо, я всё поняла». «Ну вот и замечательно! А теперь попробуй вот этот чай!» Говорят, с нервами творит чудеса. Золейха налила мне в чашку буроватой жидкости, а я понюхала. Выглядит не очень, но запах обалденнейший. Фатима пила такой же, и ей, похоже, нравилось. Айше снова нагрянула, когда её не ждали. Они ждали её все. Фатима нахмурилась, как только увидела её. «Ты зачастила, Айше!» «Добрый день, госпожа. Просто я была на приёме у доктора». И сделала первое фото нашего с осадом малыша. Там ещё не видно, но я уверена, что это мальчик. Не терпелась показать снимки осаду. Блаженно улыбаясь, она достала из сумочки снимки и протянула их Фатиме. Та принялась рассматривать. «Ты тоже посмотри», — сунула мне под нос кучу снимков, широко улыбнулась. «Это будущий халиф, я знаю это». Я улыбнулась, покивала, ради приличия посмотрела снимки — «Мой малыш ненамного младше, но вряд ли я рыжу первый». взгрустнулась. Я бы тоже хотела родить будущего халифа, но если родится девочка, то буду самой счастливой мамой на свете. Ведь главное не власть, на которой все так помешаны, главное — любовь в семье. Мне почему-то казалось, что и Асад был бы рад девочке. Невольно положила руку на свой живот, но Фатима показала мне взглядом, что так делать не стоит. Я убрала руку. «Я рада за тебя, Айша. Пусть родится здоровым». Вернула ей снимки, и Айше благодарно заулыбалась. «Спасибо, Аня». «Пусть Аллах бережёт тебя и твоего ребёнка». Фатима тоже вернула снимки. «Только осада здесь нет, он уехал по делам». Айше вздохнула. «Он много работает в последнее время, и я его практически не вижу». Я улыбнулась себе под нос. Это потому ты его не видишь, что спит он со мной. Хотелось бы мне сказать это вслух, но это было бы лишнее. Пусть радуется своей беременности. «Осад не принадлежит тебе. Ты же знаешь правила и порядки. Для халифа важен его халифат прежде всего. Потом всё остальное. Наберись терпения и не смей упрекать осада». «Что вы, госпожа, у меня даже мыслей таких не было». «Просто я уже две недели его не видела. Моё сердце истасковалось», — произнесла она грустно. «Я даже пожалела бы её, если бы это был сериал, а не моя жизнь». «Пустой, Айше. Выпей лучше с нами чаю». Фатима кивнула Зулейхен, но Айше сопротивлялась «Нет, я не пью и не ем вне дома. Боюсь отравиться». «Ты что, думаешь, я тебя травить стану?» Чёрные брови Фатимы поползли вверх. «Нет, госпожа, что вы, дело не в вас», — она опустила взгляд на свои колени, но я поняла, что имеет она в виду меня. «Нужна ты мне травить тебя», — тут же вспылила я. «Там, где я выросла, такому не учат». а не правайшая, никто в этом доме не желает тебе ничего плохого. Выкинь глупости из головы и выпей чаю». Он хорошо успокаивает и благотворно влияет на организм в целом. «Как скажете, госпожа моя?» Айше убрала руку от своей чашки и Зулейха налила в неё чай. Однако пробовать чай Айше не торопилась. Она тут же защебетала что-то о новых покупках, а я глубоко задумалась. Получается, для них отравить беременную женщину — это запросто. А раз Айше боится, то и сама могла бы сделать подобное например, со мной. Теперь я поняла желание Асада и Фатимы не объявлять о моей беременности. Живее буду». Айша ещё долго щебетала, от чего у меня разболелась голова, и слегка закружилась. Тут же тошнота подступила к горлу, и я вскочила. «Простите, мне нужно отойти». Фатима молча кивнула, а Айша так и продолжила щебетать, словно меня не было за столом изначально. Что ж, так же лучше. Пусть вынашивает своего ребёнка и не покушается на моего. Но как быть потом, когда скрывать беременность будет уже невозможно,